Едва виконтесса ушла, едва голос ее исчез в отдалении, и ворота затворились за ней. Кружок офицеров стеснился около каноля, и показались неизвестно откуда две зловещие фигуры. Они подошли к герцогу и униженно ждали его приказаний. Герцог указал им на арестанта. Потом он подошел к нему и сказал, кланяясь, с обыкновенной своей ледяной холодностью: "Милостивый государь". Вы, вероятно, поняли, что по причине бегства вашего товарища на вас падет участь, которая ему готовилась. — Да, догадываюсь, милостивый государь, — отвечал Каноль, — но в то же время я уверен, что ее высочество принцесса Канде простила меня лично. Я видел, да и вы могли видеть приказ о выпуске меня из тюрьмы в руках виконтессы де Камп. — Все это правда, милостивый государь, — возразил герцог но принцесса не могла предвидеть того, что случилось. «Так принцесса уничтожит свою подпись?» «Да». «Принцесса крови не сдержит честного слова?» Герцог оставался бесстрастным. Каноль посмотрел вокруг. «Что, уж пора?» — спросил он. «Да». «А я думал, что подождут до возвращения виконтессы де Камп. Ей обещали ничего не делать во время ее отсутствия». «Стало быть, сегодня никто не держит слова. И арестант с упреком взглянул не на герцога Деларош-Фуко, а на Лене. «Ах, барон!» — вскричал Лене со слезами на глазах. «Простите меня!» «Принцесса решительно отказалась простить вас. Однако ж я долго просил ее, бог мне свидетель. Спросите у герцога Деларош-Фуко. Надо отмстить за смерть бедного Решона, и принцесса не тронулась моими молениями. Теперь, барон, судите меня сами. Страшное положение, в котором вы находитесь, тяготело бы и над вами, и над виконтессой, и я осмелился, простите меня, чувствую, что очень нуждаюсь в вашей снисходительности, я осмелился обрушить все на одну вашу голову, потому что вы солдат, вы дворянин. — Так я уж ее не увижу, — прошептал каноль, задыхаясь от волнения. Вы советовали мне поцеловать ее в последний раз. Рыдание, победившее твердость, разум и гордость, разорвало грудь Лене. Тот каноль посмотрел проницательными глазами на всех окружающих его. Он везде видел людей, взбешенных смертью Решона, и желавших знать, не падет ли духом осужденный, или людей скромных, старавшихся скрыть волнение, вздохи и слезы. «О, страшно подумать», — прошептал барон, одним взглядом окидывая прошедшее и немногие минуты радости, которые отделялись, как острова на жизненном море страданий. «Страшно. У меня была любимая женщина. Она только что сказала мне, что любит меня в первый раз. Как улыбалось мне будущее. Мечты всей жизни моей осуществлялись. И вот в одну минуту, в одну секунду Смерть отнимает все. Сердце его сжалось, и он почувствовал, что ему хочется плакать. Но тут он вспомнил, что он, как говорил Лане, солдат и дворянин. Гордость, — думал он, — единственная храбрость, существующая на свете. Приди ко мне на помощь. Могу ли плакать о жизни, о таком ничтожном благе? Как стали бы смеяться, если б могли сказать «Кануль плакал», узнав, что надо бы идти на смерть. Что делал я в тот день, когда осаждали меня в сан жорже и когда жители Бордо также хотели убить меня, как теперь? Я сражался, шутил, смеялся. Черт возьми, я и теперь сделаю то же, если не буду сражаться. Так все-таки стану смеяться, стану шутить. В ту же минуту лицо его стало спокойным, как будто тревога вылетела из его сердца он пригладил черные свои кудри и твердым шагом с улыбкой на устах подошел к герцогу Даларош-Фуко и Лене. «Милостивые государи, мне нужна была минута, чтобы приучить себя к смерти. Если это слишком много, то прошу простить, что я заставил вас ждать». Глубокое удивление пробежало по толпе. Сам осужденный понял, что все переходят от равнодушия к удивлению. Это чувство для него приятное возвысило его и удвоило его силы. — Я готов, милостивый государь, — сказал он. — Я жду вас. Герцог, изумленный на минуту, стал по-прежнему хладнокровен и подал знак. По этому знаку ворота растворились, и конвой приготовился идти. «Позвольте — Позвольте, — вскричал Лене, желая выиграть время, — позвольте, герцог, мы ведем барона Каноля на смертную казнь, не так ли? Герцог удивился. Коноль с любопытством взглянул на Лене. «Да, на смерть», — сказал герцог. «А если так», — продолжал Лене, «так барон не может обойтись без духовника». «Не нужно», — отвечал Коноль. «Я могу обойтись без него». «Как?» — спросил Лене, подавая арестанту знаки, которых тот не хотел понять. «Ведь я гугенот», — отвечал Коноль. «И предупреждаю вас, Гугенот, самый закоренелый, если хотите сделать мне последнее удовольствие, позвольте умереть в моей вере». «В таком случае ничто не удерживает вас. Пойдемте», — сказал герцог. «Призвать ему аббата! Призвать аббата!» — закричало несколько бешеных фанатиков. Каноль приподнялся на цыпочках, спокойно и самоуверенно посмотрел кругом и, повернувшись к герцогу, сказал строго. Что за подлости хотят тут делать? Мне кажется, только я один могу исполнять свою волю, потому что я герой праздника, поэтому я отказываюсь переменить веру, но требую эшафота, при том, как можно скорее. Теперь уж мне надоело ждать. «Молчать!» — закричал герцог, оборачиваясь к толпе. Когда воцарилось молчание, он сказал Канолю, «Милостивый государь, делайте, что вам угодно». — Покорно благодарю. Так пойдем же. И пойдем поскорее. Лене взял Кануля за руку. — Напротив, идите медленнее, — сказал он. — То знает будущее. Могут дать отсрочку, могут одуматься. Может случиться какое-нибудь важное событие. Идите медленнее, заклинаю вас именем той, которая вас любит, которая будет так плакать, если узнает, что мы спешили. — О, не говорите мне о ней, прошу вас, — сказал Каноль. — Все мое мужество исчезает при мысли, что я навсегда разлучаюсь с нею. — Нет, что я говорю. Напротив, господин Лене, говорите мне о ней и повторяйте, что она любит меня, что будет любить всегда и особенно, что она будет жалеть и плакать обо мне. — Ну, добрый и бедный друг мой, — отвечал Лене, — не ослабевайте. Вспомните, что на нас смотрят и не знают, о чем мы говорим. Каноль гордо поднял голову, и красивые его кудри встрепенулись на его плечах. Конвой вышел уже на улицу. Множеством факелов освещалось шествие, так что можно было видеть спокойное и улыбающееся лицо арестанта. Он слышал, как плакали некоторые женщины, а другие говорили «Бедняжка, как он молод, как хорош!» Безмолвно подвигались вперед, Наконец Каноль сказал, «Ах, господин Лене, как бы мне хотелось видеть ее еще раз!» «Хотите, я пойду за ней? Хотите, я приведу ее сюда?» — спросил Лене, лишившись всей своей твердости. «Да, да», — прошептал Каноль, — «хорошо, я иду, но вы убьете ее». «Тем лучше», — сказал эгоизм в сердце барона. «Если ты убьешь ее, то она никогда не будет принадлежать другому». Потом Кануль превозмог последний припадок слабости и сказал «Нет, не нужно». И, удерживая Лене, за руку прибавил «Вы обещали ей оставаться со мной?» «Оставайтесь». «Что говорит он?» — спросил герцог. Кануль услышал его вопрос. «Я говорю, герцог», — отвечал он, — «что не думал, что было так далеко до Испланады". «Увы, не жалуйтесь, молодой человек», — прибавил Лене. Вот мы и пришли. Действительно, факелы, освещавшие шествие и авангард, шедший впереди конвоя, скоро исчезли на повороте улицы за углом. Ланэ пожал руку молодому барону и, желая сделать последнюю попытку, подошел к герцогу. Герцог, сказал он в полголоса, еще раз умоляю, жальтесь, будьте милостивы. Казнью барона Каноля вы повредите нашему делу. Напротив, — возразил герцог. — Мы докажем, что считаем наше дело правым, потому что не боимся мстить. — Такое мщение возможно только между равными, герцог. Что бы вы ни говорили, королева все-таки королева, а мы ее подданные. — Не станем спорить о таких вопросах при бароне Каноле, — сказал герцог вслух. — Это неприлично. — Не будем говорить о помиловании при герцоге, — сказал Каноль. — Вы видите он намерен нанести важный удар королевской партии, зачем мешать ему в такой безделице? Герцог не возражал, но по его сжатым губам, по его злобному взгляду видно было, что удар был направлен прямо и достиг цели. Между тем все подвигались вперед, и Коноль наконец, вышел на площадь. На другом конце эспланады шумела толпа и блестел круг из светлых мушкетеров. В середине круга, Возвышалось что-то черное и безобразное, неясно рисовавшееся во мраке. Коноль подумал, что это обыкновенный шафот, но вдруг факелы на середине площади осветили этот мрачный предмет и обрисовали гнусную форму виселицы. Виселица! – вскричал Коноль, останавливаясь и указывая пальцем на площадь. – Что там такое? Не виселица ли герцог? Да вы не ошибаетесь. — сказал герцог хладнокровно. Краска негодования выступила на лице несчастного. Он оттолкнул двух солдат, провожавших его, и одним прыжком очутился возле герцога. — Милостивый государь! — вскричал он. — Вы забыли, что я дворянин. Все знают, даже и сам палач, что дворянину следует отсечь голову. Бывают обстоятельства. — Милостивый государь! — перебил Коноль. «Говорю вам не от своего имени, а от имени всего дворянства, в котором вы занимаете такое важное звание. Вы, бывший князем, вы, который теперь носите имя герцога, бесчестие пойдет не на меня, невинного, а на всех вас, на всех, потому что вы повесите одного из ваших же». «Дворянина?» «Король повесил решено». «Милостивый государь, Решен был храбрый солдат и благороден по душе столько, сколько можно, но он не был дворянином по рождению, а я... — Вы забываете, — сказал герцог, — что здесь дело идет о мщении, о полном возмездии. Если бы вы были принц крови, так все-таки вас бы повесили. Коноль хотел обнажить шпагу, но шпаги на нем не было. Он одумался, гнев его утих, он понял, что вся сила его в его слабости. «Господин философ», — сказал он, — «горе тем, кто пользуется правом такого мщения, и два раза горе тому, кто, пользуясь этим правом, забывает человеколюбие. Я не прошу пощады, прошу правосудия. Есть люди, которые любят меня, государь мой, и я с намерением останавливаюсь на этом слове, потому что вы не знаете, что значит «любить», это мне известно». В сердце этих людей вы навсегда запечатлеете с воспоминанием о моей смерти гнусный вид виселицы. Убейте меня шпагой, прострелите пулей, дайте мне ваш кинжал, и я зарежу сам себя, а потом вы повесите мой труп, если вам это приятно. «Решено повесили живого», — хладнокровно возразил герцог. «Хорошо, теперь выслушайте меня. Со временем страшное несчастье падет на вашу голову», Тогда вспомните, что этим несчастьем само небо наказывает вас. Что касается меня, то я умираю с убеждением, что вы виновник моей смерти». Иконоль бледный, дрожащий, но полный негодования и мужества подошел к виселице и на виду толпы, гордо и с презрением, поставил ногу на первую ступеньку лестницы. «Теперь, палачи, — сказал он, — начинайте». «Да он только один!» — закричала толпа в изумлении. — Давайте другого, где другой? Нам обещали двоих. — А вот это утешает меня, — сказал кануль с улыбкой. — Эта добрая чернь даже недовольна тем, что вы делаете для нее, слышите ли, герцог? — Смерть ему, смерть ему, мщение зарешено, — закричали десять тысяч голосов. Кануль подумал, — Если я их рассержу, Так они могут разорвать меня на клочки, и я не буду нависелиться. Как взбесится герцог?» Потом он закричал. «Вы подлецы! Я узнаю некоторых из вас. Вы были при осаде Сен-Жоржа. Я видел, как вы бежали. Теперь вы мстите мне за то, что я вас тогда порядочно побил?» Ему отвечали ревом. «Вы подлецы!» — повторил он. «Вы бунтовщики, подлецы!» Ножи заблистали и на виселицу посыпались камни. «Хорошо», — прошептал Коноль. Потом прибавил вслух. «Король повесил решено и прекрасно сделал. Когда он возьмет бордо, так повесит еще немало других». При этих словах толпа хлынула, как поток на эспланаду, опрокинула стражу и палисады и с ревом бросилась к арестанту. В ту же минуту, по приказанию герцога, один из палачей приподнял Коноля а другой надел ему на шею веревку. Каноль почувствовал ее на шее, начал кричать и брониться еще громче. Он хотел быть убитым вовремя, и ему нельзя было терять ни минуты. Он осмотрелся. Везде видел он гневные лица и грозное оружие. Только один человек, одетый солдатом и сидевший на лошади, показал ему мушкет. Кавеньяк, Это кавеньяк! — вскричал Каноль, хватаясь за лестницу обеими руками, которых ему не связали. Кавеньяк мушкетом подал знаки тому, которого не мог спасти, и прицелился. Каноль понял его. — Да, да! — вскричал он, кивнув головой. — Теперь скажем, каким образом кавеньяк попал на эспланаду.